Глава сорок вторая. Хотя мы не вскочили как ужаленное, что-то было заметно. И другие участники квартета посмотрели на нас с беспокойством. Слышали меня, парни? Слышали. Сутки попробуем успеть. Проговорил я мрачно. Только уж постарайся не пропадать. У нас тут э, посторонние на базе, поэтому не гарантирую. Начинается. Помогу чем смогу. Не громко, но очень эмоционально воскликнул Кирилл. Сейчас просто не могу обещать. Тогда мы двигаем к вертолету в расчете на то, что ты подскажешь нам все-таки, как им управлять. Попробую по возможности, вздохнул Кирилл. Попробую, но не могу гарантировать, что на той пташке вы сможете взлететь. Нам бы до нее еще добраться, процедил я сквозь зубы, вспомнив про сферу. И дополнив её историями про отряды в десяток хорошо вооружённых бойцов. Нас уже трое, сказала Дарья. Ага, и я никого не тащу на плечах. Ладно, пойдём. А я? вставил Викторович. Можешь вернуться, можешь с нами пойти, но безопасность твою никто гарантировать не будет, ответил я. И оружие тебе всё равно никто не даст. Меня же убьют потом. Из-за того, что я отпустил твоего напарника. А, точно. Думаешь, тебе понравится бегать без оружия под обстрелом? Напомнил я. Это лучше, чем словить пулю в кабинете, начал храбриться Викторыч, но по его лицу было понятно, что оба варианта для него одинаково плохие. В любом случае, за тебя никакой ответственности я не понесу. А ты? спросил я Дарью. Первый же и пристрелю, если начнёт рыпаться. Вот видишь? Я развёл руками. Никто не хочет с тобой связываться. Можешь просто отправиться во свояси. Выбирай, я тебя не держу. Что ж вы из за люди такие? воскликнул он. И ты ещё к нашей совести взываешь, скотина, набросилась на него разведчица. Володя попытался её остановить, но я не позволил. там личные мотивы. Я увёл его вниз, крикнув напоследок: "Поступай благоразумно". Что происходит вообще? Ты мне ничего не рассказал, но, судя по новым знакомствам, случилось прилично интересного. Самое интересное тебе только что Кирилл рассказал, вздохнул я. И как ты думаешь, какие наши шансы? Херовые, но надо пробовать. А эти наверху Разберутся. Я же сказал, личные мотивы. Поэтому пусть сами и разбираются. Даже комментировать не буду. Ну ладно, ладно. Я рад, что ты меня вытащил. А как же иначе? ухмыльнулся я. К твоим вопросам жесть тут творится полнейшая. И вооружённая гранатомётами сфера это меньшая из бед. На самом деле, схема, которую сейчас нам обрисовал Викторыч, Выглядит так себе. Я не понимаю, как можно так работать. Всё выглядит надуманно. Просто потому, что ты никогда не видел этого, заключил Володя. Я же тебя знаю. Я бы предположил, продолжил я, пропустив его комментарий, что эти вооружённые группы и те, кто прилетел на вертолёте, добивают остатки второго убежища. Стой, стой, стой. Ещё одно убежище. Погоди. Получается, что, хм, я никогда не смотрел на происходящее с этого ракурса. А теперь становится понятно, что на самом деле либо меня пытаются убрать уже очень давно, либо два убежища свели в ноль. Значит, Викторович врал нам до сих пор. Второе убежище? О чём ты? вскочил Володя. Слушай, когда тебя утащили, а меня выкинули, я встретил девушку Ну, самой обычной, вроде даже милой. Мы побродили по городу, но так ничего и не нашли, разве что я в провал какой-то рухнул. Кроме гнилых тел, там не было ничего. Я начал говорить быстрее. Потом мы с ней отправились к её знакомым, потому что она утверждала, что знает много разных точек в городе. Жаловалась на судьбу, на прошлое и всё такое. Короче, давай, что тебе? Я для себя проговариваю. Я усмехнулся, потому что начал понимать, что здесь происходит на самом деле. Она меня водила, довела до Жени, типа единственного человека, который остался от убежища, так как остальные не вернулись после зачистки. Мы дождались появления бойцов на вертолете. Они начали стрельбу, а потом, вдобавок ко всему остальному, Белобрыс и заявил, что помнит меня. Но когда узнал, что я ничего не помню, То также попытался меня убрать, и я пытаюсь следить за ходом твоих мыслей, но совершенно не понимаю, что происходило без меня, Денис. Я имею в виду, что встреча с Алена и была неспроста, она увела меня туда, и встреча с человеком, который меня знает, в таких обстоятельствах тоже не могла быть совпадением. Понимаешь, к чему я веду? Про нас все знали, и это тоже. Все нападения, все было спланировано. Охотятся на нас, целятся в нас, и вероятно, отдел военных разработок тоже под ударом. Когда я разговаривал с Дарией, то попытался выяснить, насколько вообще реально большой группе людей пройти незаметно хотя бы до нее. А мы уже прилично так забрались во внешние городские кварталы. Я вдохнул поглубже, потому что так много я уже давно не говорил. На что она ответила, что про нас все знали уже на второй день. А группу в 30 бойцов просто так здесь не проведёшь. Следов она тоже не видела. Ну, город же большой, они не обязательно могли пройти именно здесь. Вероятно, что они просто отправились в другое место, другими улицами, другими проходами, могли согнуться под землёй. Точно не под землёй. Там ад. После того, что я увидел в яме на глубине в 5 м, нет, в такую рыхлую почву точно никто не сунется, запротестовал я. Понимаю, что вариантов найти другой путь очень много, но все мы прошли примерно через одну точку. Если кто-то кроме нас ещё проходил? Ты опять ведёшь к тому, что никого не было? Да, веду к тому, что всё было ложью, хорошо спланированной операцией. в которую поверили Королёв и все наши аналитики. Потому что в противном случае зачем посылать именно нас? Почему не другого оперативника вместо меня? Так, у тебя появились какие-то странные подозрения. Уж не думаешь ли ты, что кто-то из наших виноват в происходящем? Волоч, не думаю, не хочу верить в крота в отделе. Не хочу верить, что происходит какая-то жесть. которую ни мы, ни Кирилл сейчас понять не в состоянии. Но если окажется, что нас подставили, то против нас обоих будет весь город и войска зачистки. Нас никто отсюда не будет вытаскивать. Достаточно просто выступить одному немало известному офицерскому чину, начал Володя. Именно, поддакнул я. Маленькая операция здесь, небольшое совпадение там. Все это выглядит так хитро, что нормальный человек не сможет усмотреть связи. Я рад, что ты у нас не нормальный. Чуть перешурился Володя. Шучу, конечно же. Но ты сам так сказал только что. После увиденного в городе уже сомневаюсь в нормальности не только своей, но и всех остальных. Но ты же согласен, что если взглянуть на все происходящее в целом, то складывается очень четкая картина с одной целью. С тобой? Да? Ну а как иначе? Дашь мне адекватный ответ на вопрос, почему отправили именно меня? Чтобы я вспомнил, чтобы я дал ответы на вопросы? А потом Кирилл же меня начинает переубеждать в том, что мои воспоминания фальшивы, что на самом деле с ними всё не так, и мой мозг просто подстраивает всё происходящее в формат воспоминаний, так как я сам хочу всё это вспомнить. Согласись. Звучит Бридова. Бридова, всё, что ты говоришь, хотя признать происходящее обычными совпадениями, я тоже не могу, так как их слишком много. Истина, как всегда, где-то посередине. Мне захотелось отправить напарника обратно в больницу, потому что я ожидал от него поддержки, а не полупомощи. По моему взгляду, он всё понял и притих на некоторое время. Сверху уже доносились голоса. Похоже, что парочка вела милую беседу, которая исключала кровопролитие и рукоприкладство. Мы с тобой давно работаем вместе, продолжил Володя. И я хочу тебе верить, понимаю, что ты видишь всё иначе. Я же понимаю происходящее только из твоих слов. Но я не могу пока сложить этот пазл, потому что картина получается совсем некрасивая. Ты не хочешь верить, что в отделе кто-то есть. Да. А его может и не быть, добавил я, потому что часть событий сводилась лишь к тому, чтобы заставить меня поверить в происходящее. Что, если то же самое было направлено на Королёва или Кирилла? Не думал об этом. Манипуляции? Ну да. Цепь событий, которая привела их к нужной мысли, и никак иначе. чтобы вот все факты, все события, все мнения всё сводилось к одному результату. Ну как-то так хитро подстроено. Не знаю, Денис, не знаю. Если такое возможно, то нам пора переучиваться, вздохнул Воронков. К нам спустилась Дарья. Пойдём втроём. И пока наши глаза не округлились от удивления, на лестнице показался грустный Викторыч.